Глава 2. Информационная справка. Призраки, привидения или духи проявляющаяся форма умершего человека в реальном мире. Духи могут иметь различную форму, от неосязаемой до осязаемой, физической. Данное понятие тесно связано с так называемым культом предков. Маркус подлетел к по отцам и вознес руки к небу. Его лицо перекосилось в страшной гримасе, а глаза полезли из орбит Дух был очень зол еще с самого появления людей, нарушивших его план. Но сейчас, когда ловцы уверенно оттеснили его к воротам, не работающего в холодное время года парка аттракционов, Маркус был в настоящей ярости. Около часа назад ловцы отправились на еженедельную вылазку. Патруль обычно происходил в местах, отмеченных на карте города. Это были точки когда-то запечатанных порталов призрачные измерения для проверки или залатывания прорех либо места последней активности призраков, что иногда было сравнимо с мелкими пакостями, вроде исчезнувших указателей на дорогах и домах или настоящими преступлениями, например, поджоги зданий, В нередких случаях могли пострадать люди. Задачей ловцов в первую очередь было предотвращение именно таких событий. С Маркусом большинство ловцов было знакомо уже довольно давно. Призрак был удивительно изворотливым и старался быстро исчезнуть, как только чувствовал настоящую опасность. Его любимым методом взаимодействия с людьми как раз-таки были поджоги а способностью, как и у многих духов его уровня, опасной молнией. «Сейчас начнется!» – встревожилась Ин и приготовилась обороняться. Анри со скопой крутил в руках бластер. Игрок молчал, сжимая антипризрачные клинки и хмуро смотрел на призрак. Ками покрепче сжала необычный, из-за своего небольшого размера двуручник. Ладони девушки вспотели от волнения. Что мне рассказывали о Маркусе? Он выбирает, кого послабее, метает в него молнию и стремится исчезнуть, как только чувствует опасность. Девушка постаралась спрятать свою нерешительность от духа. Но призрака было не обмануть. Мгновенно, вычислив нового неопытного ловца, он с устрашающим криком понесся прямо на красноволосую девушку. Камила оцепенела от ужаса. Руки до боли сжали рукоять меча. Девушка могла лишь смотреть в стремительно приближающиеся, горящие злостью алые глаза духа. Внезапно ее резко дернули в бок, пытаясь убрать с пути призрака. Но было уже слишком поздно. В воздухе запахло озоном. Раздался противный металлический скрежет, и Маркус что-то забормотал на непонятном языке. Слов было не разобрать. Что-то не так произнес Игрик. Черт, это перенос! Сол успел лишь дернуться в сторону камня, как взвыл ветер и раздался взрыв. Темное небо разрезало яркая вспышкой запахло паленым. Призрак быстро растворился в воздухе. Так и не долетев до камня. Девушка успела обернуться назад и наконец-таки увидела. Кто дернул ее на себя? Это был Анри световолосый брат им. Сейчас на лице парня не было и следа скуки. Голубые глаза смотрели на девушку с тревогой. Но все это произошло за мгновение. Еще секунда, и Ками вместе с парнем отбросила назад рваную волну. В груди разгорелся пожар. Проехавшись несколько метров по земле, девушка сильно ударилась с головой о металлическую ограду, и ее сознание потухло. Очнулась она уже на базе. Подвале, неуютному старому в том самом, в который неделю назад ее привела Инга, клуб настольных игр. Вот уж вряд ли это место никогда им не было. Вечером прошлой пятницы девушка впервые очутилась среди старых обшарпанных стен. Пыли и тусклого света лампочку потолком. Глядя на давящий низкий потолок, она нерешительно позвала подругу. «Инга!» Лампочки не давали много света, и по большей части в коридоре было темно. Блоненко уверенно взяла Камилу за руку и повела за угол узкого коридора. По его обеим сторонам располагались закрытые двери, из-за которых не доносилось ни одного звука. Камиле становилось страшнее с каждой секунды, и она неосознанно стала замедлять шаг. Но вот уже через мгновение девушки вышли на более освещенное пространство. Перед ними была небольшая общая комната, в которой стояло несколько деревянных столов и стульев. На столах светились и тихонько гудели ноутбуки. Слава сидел за одним из них. Свет монитора бликовал на его очках. Рядом расположились еще два парня. Они были симпатичные, но ни одной ученицы из параллельных классов заметно не было. камилла остановилась и недовольно уставилась на блондинку. Игнорируя ее тяжелый взгляд, Инга отпустила руки подруги и поприветствовала парней. Это Камила будет работать с нами, представила она подругу. Камила, это Игорь или Игрик. Девушка кивнула в сторону длинноволосого брюнета с серьезным выражением лица. А это Андрей, мой двоюродный брат. Он же Анри. Инга указала на высокого блондина, сидящего за столом близко к коридору. Тоже мне, француз. Да и вообще, что это за прозвище? Клички выдумали, протянула Камила, стараясь не показывать своего беспокойства и растерянности. Из-за стола поднялся Слава и внимательно посмотрел на девушку. В нашем деле настоящие имена желательно знать только напарников. Банальная безопасность, поэтому используем позывные. Камила покосилась напарник. Было непривычно видеть его таким серьезным, не пытающимся, как в школе, неловко пригласить ее на свидание. В деле, в настольных играх попыталась сиронизировать она. Никто из присутствующих никак не прокомментировал ее слова, даже Инга. «Что здесь вообще происходит? Мы охотимся на духов», – пожал плечами, наконец решил пояснить Андрей. «Так, кажется, все ясно». Ну, ребята, знаете, что э, мне пора. Приятно было познакомиться, хорошего вам вечера. М -м, я пойду, искривив губы в подобие улыбки, с которой обычно говорят с душевно больными, девушка стала медленно пятиться назад. Внезапно Инга схватила ее за руку. Пусти, нахмурившись, предупредила Камила. Ей и так предстоял ужасный интересный разговор с подругой, и совсем не хотелось усугублять ситуацию. Здесь можешь звать меня им. И не думай разжимать руку, ответила блондинка. Что? растерялась Камила. И как мне теперь стоит себя вести? Я вообще могу отсюда уйти? По спине забегали мурашки. Камила, пожалуйста, послушай. Да, у нас есть позывные, как ты выразилась, клички. Ты скоро поймешь, что это имеет смысл. Мы тебе все покажем. Только ты... Инга не успела закончить, как красноволосая девушка с силой выдернула руку. Ее выбор в данном положении – оборона. А ты, Славка, дай угадай. Девушка на секунду задумалась, но тут же встряхнула головой. Нет, не хочу даже тратить на это время. Что за бред? Зачем ты меня сюда притащила? Камила, потирая запястье, враждебно уставилась на Ингу. Страх начинал подползать красноволосой девушке из неосвещенных углов старого подвала, но она все еще пыталась его скрыть за маской раздражения. Инга промолчала. «Если тебе интересно, мой позывной Сол, — совершенно спокойно сказал Слава, — снимай очки. — Так, пора заканчивать этот цирк, — хмуро произнесла Камила, приготовившись принять решение. То ли сразу резко дернулся в сторону коридора, где вдали был выход из подвала, то ли сначала схватить, что подвернется под руку, и швырнуть этим в стену, отвлекая внимание, а потом уже убегать. То ли вообще силой оттолкнуть Ингу, что явно не собиралась двигаться с места, чтобы полностью освободить проход и заодно вылить на подругу все свое разочарование от ее лжи. Что-то щекотнуло девушку за ухом. Камила резко обернулась, намереваясь защищаться от любой опасности любой ценой, но так и застыла с вытянутой рукой. Перед ней стояла маленькая девочка. Судя по росту, ей было около девяти лет. Миленькие туфельки, платьица с кофточкой поверх и еще одна маленькая деталь. У девочки не было головы. «Камила, пригнись!» – крикнул до этого момента молчавший Игорь бросаясь из-за стола к дальней стене. Задняя панель стены отъехала в сторону, и девушка окаменела от увиденного. Оружие! Много оружия! Инга постаралась. Видеореакцию усмехнулся Андрей. Инга, значит, Камила не могла отвести глаз от ниши, внутри которой протянулись длинные полки от пола до потолка, уставленные мечами, клинками, ножами и даже гарпунами. На дальних рядах разместились самострелы, кошки и знакомые ей по японской аниме сюрикены. Но самым шокирующим было наличие огнестрельного оружия. Девушка никогда не держала в руках ничего подобного и, наверное, как большинство обычных учеников выпускных классов, видела оружие лишь в фильмах и тирах но даже так она смогла понять что ближе всего прямо у отъехавших бок стены разложена взрывчатка и что то похожее на бластеры и это лишь то что камила успела охватить взглядом за несколько тянущихся непривычно долго секунд какого черта все что она смогла произнести тем временем Девочка протянула руку и еще раз тронула камилу за шею, прямо возле уха. От шока девушка не смогла пошевелиться, лишь медленно переводя взгляд с нее на нишу. Пригнись, тебе говорят! снова прокричал Игорь. От громкого звука оцепенения на долю секунды спала, и девушка резко присела. В этот момент Брюнет выхватил из ниши ближайший бластер и выстрелил девочке в грудь. Рано засияла. Рука девочки безвольно повисла вдоль тела. Туловище стало светиться и медленно растворилось в воздухе. Стоя на корточках, Камила в ужасе смотрела на пол рядом с собой, где еще мгновение назад стоял призрак? Дух? Что это сейчас было? Было неясно, сколько прошло времени, пока девушка приходила в себя. Вокруг все будто замерло, и лишилось звука. Медленно поднимаясь на ноги, не отрывая взгляда от места, где стояла девочка, Камила уже знала, что будет дальше, точка невозврата. Когда собственный мозг ломается, видя что-то неправильное, что-то непривычное, что-то потустороннее. В этот день ее мир изменился. С того переломного момента прошла всего лишь неделя, но у Камилы было чувство, что она находилась в компании ловцов уже очень давно. Ловцы. Они называли себя так. Всю неделю девушка бросала косые взгляды на Ингу и не понимала, чего еще она не знала о школьной подруге, как ей удавалось скрывать эту часть своей жизни, и давно ли она знает о призрачном, потустороннем мире. Почему Камила ни разу не слышала о непонятном и, к слове раздражающем, братья Инги. Но главное, что сама Камила здесь делает. За неделю девушка, пусть и совсем немного, но, как сказал Андрей, научилась махать двуручным мечом или проще двуручником. Меч, как и все оружие ловцов, был необычным. Что странно, он был совсем не тяжелый. Его сконструировали особенным образом. Не столько выковали, сколько создали с помощью технологий, а в них, как оказалось, отлично разбиралась Инга со славой. Кстати, о нем. Девушка до сих пор не могла понять, то ли это два разных человека, тот с лавкой школы и тот, которого она видела на базе ловцов. То ли это все какой-то ужасно странный план – заманить ее в коллектив ловцов с помощью записочек. Но главное, она не могла больше смотреть на парня, как раньше. Ее охватывал какой-то ужас, когда она понимала, что все вокруг могли казаться не теми, кого девушка привыкла в них видеть. Она почти не понимала, что происходит, и почему она продолжала каждый день приходить в этот старый подвал, залазить с ребятами в какие-то заброшки, чтобы помахать мечом. Андрей со своими фразочками плотно засел на ее голове. Это было похоже на какую-то внезапно открывшуюся зависимость. Вот девушка своими глазами убеждается, что существует потусторонний мир. И вот она уже не может ни на секунду перестать о нем думать. Как оказалось, ловцы знали разные заклинания против духов. Кто-то больше, Игрик и Слава, то есть да, Сол, да, Сол. Кто-то меньше. Моя самая честная в мире подруга ее братец Андрей. Ну, а кто-то был новичком. Разумеется, Камиле бы тоже хотелось все знать и уметь. Но было мало просто заучить какие-то фразы. Ловцы были в силах совмещать использование антипрозрачных приборов, установку печатей и чтение специальных фраз. Все это девушка и назвала одним словом – заклинание, Хотя, по сути, это больше напоминало какую-то стратегию, что было иронично, если вспомнить сказки Инги про стратегии на столке в клубе-подвале, а не бессистемную магию и волшебные слова. Все духи были разными. У каждого был так называемый уровень силы. Чем старее был призрак, тем больше он мог взаимодействовать с миром людей, например, двигать предметы, материализовываться или даже причинять реальный вред людям. Нужно было знать слабые места каждого или какое антипризрачное оружие против них применять. Чаще всего духи появлялись не хаотично, а там, где открывались порталы или где духи были привязаны к определенному месту, последний момент своей жизни. Камила все еще не понимала, откуда у ловцов изначально все эти знания и, скажем прямо, деньги на всю их деятельность. Инга лишь как-то обмолвилась, что в роду Славы и Игоря э, кто-то тоже этим занимался, и финансы оттуда, как и базовое оружие, что дорабатывала Инга по используя свои знания по физике. Как и множество мистических книг, продуктов, которыми снабжал базу Игрок и Сон. И которые они иногда весьма горячо обсуждали вечерами. У этих двоих вообще было много тайн. Смогу ли я обо всем этом узнать больше? Или даже разгадать все их секреты? Подобные мысли крутились в голове Камилы каждый день, и она буквально физически ощущала, как погружалась в темное опасное болото. Сейчас же буквально насильно Вытаскивая девушку из небытия, в ее голове раздался пронзительный голос, а щеки обошло боли. «Андрей! Андрей!» – донеслись до затуманиванного сознания Камилы крики Инги. Приоткрыв глаза, девушка увидела встревоженное лицо подруги и почувствовала, как та изо всех сил лупит ее по щекам. «Поля, силовые, отключи!» Камила быстро пришла в себя сотрясаемая ударами, слишком сильными для рук хрупкой девушки. Голова ужасно болела, а на грудь будто наступили и давили, ломая ребра и выталкивая сердце прямо к позвоночнику. Девушка закашлялась и пристала на локтях. Инга в испуге отшатнулась от красноволосой девушки и быстро отключила силовые поля антипризрачных перчаток. а, -а, -а! Слева от девушки раздался продвительный вопль. Повернувшись, Камилла увидела себя, будто в зеркале она смотрела на свое же лицо, руки, ноги, на свои ярко-красные волосы. Вот только никакого зеркала рядом не было. «О, Боже!» – в шоке прошептала она. «Что это со мной?» В ответ, уставившись на девушку, истерично произнесло ее тело голосом Андрея. Минута ступора. Парень и девушка шумно дышали, во все глаза рассматривали друг друга. Камила первой вскочила на ноги. оно ну, верни мое тело обратно!» Несмотря на боль, в отчаянии завопила она и начала ощупывать свое голову и лицо. «Боже, я что, блондинка? То есть блондин!» «У меня все волосы в лаке? Анри, какого черта? Ребята, что за чертовщина здесь творится?» Девушка в ужасе уставилась на Игоря со Славой, которые с каждой ее фразой мрачнели на глазах. Тем временем Андрей встал, ощупал все ее тело и, остановившись на груди, выдохнул. «Хм, могла бы быть побольше!» Камила взвыла и, подскочил к блондину, со всего размаху садануло его по лицу. «Хм, зря, у самой же синяк будет». «Только не это!» – как-то отстраненно произнесла Инга. Андрей схватился рукой за скулу и злобно уставился на камин. Было видно, что еще мгновение, и из его рта польется что-то совсем неприятное девичным ушам. «Это уж слишком!» Дрожащим от смеси гнева и страха голосом Камила обратилась к ловцам. «Пожалуйста, кто-нибудь объясните мне, как это вышло, и скажите, что это можно исправить». Слава и Игорь молча вышли из общей комнаты, оставив девушку без ответа. Возможно, именно сейчас они пойдут искать какую-нибудь старую книгу или свиток, где будет нужна информация, но Камилу это мало утешало. Скрипнув зубами, она с трудом заставила себя успокоиться и принялась оглядываться. Уже привычная комната с ноутбуками почему-то выглядела чуть меньше, чем обычно. Девушка повернулась к Инге. «Как мы здесь оказались?» – спросила она подругу. Ланинка встревожно посмотрела на нее. «Тебя и Ками, э, то есть тебя и Анри занесли сюда Игрик и Сон. Когда Маркус исчез, нам больше нечего было делать в парке». И мы вызвали оттуда такси. Тащить вас через весь город было бы проблематично. Камила кивнула. Хотя бы это не стало загадкой. А что насчет этого обмена телами? Ланинка нахмурилась. Подозреваю, Маркус уже несколько раз пытался сделать что-то подобное. Просто мы успешно избегали его прямых атак. Начал объяснять Инга. Вообще, теоретически на такое способны разные духи не только он. главное чтобы они были достаточно высокого уровня силы и знали заклинания для обмен но в общем я только читала об этом и не думала что столкнусь лично девушка как то виновато посмотрела на камину если кому то интересно что я думаю поддал голос андрей давно поднявшийся на ноги и сейчас неудовольствием рассматривающий ножны с мечом Камилу у себя на поясе. Мы бы сейчас не оказались в такой ситуации, если бы кто-то уделял больше времени тренировкам и был более подвижным. Камила мрачно посмотрела на парня. — Я правильно понимаю, что ты обвиняешь меня в том, что за неделю я не стала суперпродвинутым ловцом? — хмуро поинтересовалась она. Парень даже бровью не повел. Я всего лишь хочу сказать, что духи чувствуют страх или неуверенность. Ты объективно неопытна, в этот момент Инка хотела что-то сказать, но парень жестом ее остановил. По крайней мере, пока неопытно. И лучше тебе быть в тылу, а не лезть вперед всех. Камила фыркнула. Что же ты так распереживался из-за неопытного ловца? Аж под открытый огонь выскочил, защищая меня. Андрей прищурился. А я вообще люблю защищать людей. Характер у меня такой, заявил он. Ты мой напарник, а напарников я всегда прикрою. Камила промолчала. Что здесь было сказать? Похвалить за достойную жизненную позицию. Извиниться за свое поведение. Но девушка совершенно не считала себя виноватой. Она не лезла на рожон. И не ее вина, что парень решил иначе а дух сумел почувствовать ее неопытность. «Так, ребят, ну что вы в самом деле?» Инга попыталась разрядить обстановку. «Вам сейчас о другом нужно думать. Уже поздно, надо собираться домой». Камила удивленно взглянула на подругу. «Ты реально думаешь, что сейчас это возможно? Даже если придется здесь сидеть всю ночь, лучше я позвоню маме и скажу, что осталось у тебя с ночевкой». Но я хочу вернуться в свое тело как можно скорее. Инга сокруженно покачала головой. Давно я не видела парней такими мрачными. Что-то мне подсказывает, что одной ночью ваша проблема не решается. Андрей молчал, все еще разглядывая двуручник и слегка морщась. Камила закатила глаза и подошла к парню. Ну, хватит на него пялиться, дыру прожжешь, недовольно проговорила она. И протянула парню руку. Андрей непонимающе посмотрел на меня. «Меняемся. Отдай мой меч, а я тебе твои бластеры. Мне, знаешь ли, тоже не улыбается вот прям сейчас учиться обращаться с новым оружием». Девушка выжидающе смотрела на Андрея. Парень не стал спорить, и уже одно это было удивительно, ведь ему всегда было что сказать. Молча отстегнув от себя ножны, он протянул их вперед вместе с мечом. Девушка, также не говоря ни слова, сняла со своего пояса кобуру и отдала парню его бластер. Обмен антипризначенным оружием состоялся. Атмосфера в комнате стала чуть лучше. В это время вернулся Игорь Ислам. Последний выглядел еще мрачнее, чем был, когда покидал комнату, и явно был не расположен к разговору. А вот Игорь решил поделиться своими мыслями с остальными ловцами. Мы успели найти совсем немного, как понимаете, начал он, но это вполне достаточно для начала. К сожалению, как мы и опасались, произошел обмен телами. Опасность в том, что если тела не вернуть, вы можете... Игорь замялся. Слава поджал губы и отвернулся. Мы можем что? Умереть? Звучит будто это так. С вами могут, а точнее, точно начнут происходить разные неприятные вещи, решил обойти острые углы Игорь. Начнутся проблемы с координацией, памятью и прочим. Физически вы будете с каждым днем чувствовать себя все хуже. Хм. Очень оптимистический расклад усмехнулся Андрей. Камила же не видела в этом ничего веселого. В теории поменять нас можно, найдя одну редкую призрачную книгу. В ней должны быть указания, что делать. О ней написано в призрачном свитке. Парень потряс рукой с зажатым в нем желтоватым свитком. Книга должна находиться на стыке измерений. Нужно только сопоставить информацию с картами. И найти точное месторасположение всего-то. Наконец подал голос Слава. Интонация, с которой говорил парень, подсказывала, что это будет непростой задачей. Камила нахмурилась. «Чувствую я, что все не так просто, как ты говоришь», – обратилась она к Игорю. Парень пожал плечами. «А у нас нет больше вариантов. Разве что узнаем что-то еще в процессе поисков по картам и среди книг?» «Что ж, значит, я была права, и у нас правда будет бессонная ночь на базе», – заметила Камила. Игорь покачал головой. «Вы втроем отправитесь по домам. Тоном, нетерпящим возражений, заявил он. «Вы в любом случае мало чем можете сейчас помочь. Нужных карт нам базе нет. Придется нам с Соло наведаться в семейную библиотеку». В этот момент Игорь резко замолчал, будто не желая посвящать остальных ловцов подробности их со славой планов. Камила решила сделать вид, что ей не любопытно, о какой библиотеке шла речь. Лучше позже попытаться узнать об этом у Инги. Как же много у них тайн, и они совсем не горят желанием им делиться. И как я в таком виде покажусь маме на глаза? У самой себя спросила Камила. «Никак», – прокомментировал Слава. «Пока не переместим вас обратно, тебе придется жить у Анри, а ему у тебя». Андрей протестующе замахал руками. «Протестую», – возмутился он. «Она внесет катастрофу в мой идеальный уклад жизни» камилла улыбнулась парню с выражением больше похожим на оскал о не беспокойся милая андрейка и я торжественно клянусь что внесу в твой идеальный уклад не просто катастрофу а самый настоящий хаос пообещала девушка нет ну это просто невыносимо покачала головой инга почему вы не можете нормально общаться камила повернулась к подруге ты сама видишь Он всегда начинает, а я лишь защищаюсь. Андрей презрительно фыркнул. Бедняжка Ками, мало того, что новичок, трясущийся от одного только вида духов, так еще и нехороший Андрей достает. И как ты с этим справляешься? С притворным сочувствием поинтересовался парень. Камила покосилась на него. — Ты допрыгаешься, я тебе говорю, — предупредила она. — Расскажу твоим родителям увлекательные истории, где ты бываешь по ночам. «Я молодой парень, и у меня, может быть, личная жизнь», – парировала Андрей. «Но ее нет», – прокомментировала девушка. Парень возмущенно отвернулся. «Так, кончайте этот балаган». Игорь устало вздохнул. «Собирайтесь по домам. Советую по дороге обсудить, как себя вести всеми друг друга».